Глава 6: Век присмыкающихся. За богатой жизнью каменно-угольного периода последовал длинный ряд сухих и суровых эпох. Об этом можно судить по отложившимся толстым пластам в скалах, песчаниках и так далее, которых, впрочем, ископаемые встречаются сравнительно редко. Температура мира резко колебалась, и временами наступали длинные промежутки ледяного холода. На обширных пространствах иссякла всякая болотная растительность. Они покрылись новыми отложениями, и это положило начало тому процессу прессовки и окаменения, который дал современному миру большинство его угольных залежей. Но именно в такие переходные эпохи жизнь подвергается наиболее быстрым изменениям, и из трудностей она извлекает самые ценные уроки. При возвращении к теплу и влаге мы находим ряд новых форм растений и живых существ. В летописи скал видны остатки позвоночных животных, несущих яйца, из которых вылупливались не головастики, живущие первое время в воде, но особи настолько близки к вполне развившимся формам, что они могли жить на воздухе с первой же минуты самостоятельного существования. Жабры исчезды совершенно, и жаберные щели сохранялись только в зародышевой стадии развития особи. Эти новые существа, не проходящие стадии головастика, образуют породу присмыкающихся. Одновременно с их появлением началось и развитие деревьев, размножающихся при посредстве семян, без помощи болот и озер. Появляются пальмовые, цикадовые и многие формы тропических хвойных, хотя цветковых растений и трав еще не было. Особенно велико было количество папоротников. Увеличилось также разнообразие и число видов насекомых. Появились жуки, хотя бабочки и пчелы принадлежали еще к породам будущего. Но основные формы новой, действительно земной фауны и флоры уже зародились в этот долгий и суровый период. Новая континентальная жизнь ждала только более благоприятных условий, чтобы развиваться и победить. Век за веком с перерывами и колебаниями устанавливались эти более мягкие условия существования. Неисчислимые изменения земной коры, изменения земной орбиты, увеличение и уменьшение угла склонения орбиты и полюсов – все это вместе взятое содействовало широкому распространению тепла. В настоящее время предполагают, что период этот длился более 200 миллионов лет. Он называется мезозойским периодом или иначе веком присмыкающихся. Из-за громадного преобладания и разнообразия этой формы жизни, в отличие от более продолжительных палеозойского и азойского периодов, в сумме дающих около 1400 миллионов лет, предшествовавших ему, и от кайноизойского периода или периода новой жизни, следующего за ним и продолжающегося до нашего времени, мезозойский период завершился около 80 миллионов лет назад. В современном нам мире присмыкающиеся сравнительно редкие И место пребывания их весьма ограничено. Правда, они более разнообразны, чем немногие выжившие члены семейства амфибий, которые в каменноугольный период преобладали на Земле. Существуют и теперь змеи, морские и речные черепахи, аллигаторы, крокодилы и ящерицы. Все они без исключения существа, требующие тепла круглый год. Они не выносят холода, и весьма вероятно, что это относится в не меньшей степени к присмыкающимся мезозойского периода. была тепличная фауна, существовавшая среди тепличной флоры. Она не выдерживала мороза. Но, по крайней мере, мир получил настоящую земную фауную флору вместо болотной и листой фауны и флоры предыдущего периода — периода зарождения жизни на Земле. Все виды пресмыкающихся известные теперь были представлены тогда более полно. Огромные черепахи, огромные крокодилы и многие ящерицы и змеи. Но кроме них было много видов поразительных существ, теперь совершенно исчезнувших с лица Земли. Существовало большое разнообразие существ, называемых динозаврами. Растительность начала распространяться по всем низинам в виде тростников, хвощей и так далее Питаясь за счет этого изобилия растительности, появились множество травоядных присмыкающихся, увеличивающихся в своем объеме по мере того, как мезозойский период подходил к своему расцвету. Некоторые из этих животных своими размерами превосходили все сухопутные живые существа, когда-либо существовавшие. Объемом они были не меньше наших китов. Например, диплодок Карнеги имел 84 фута от головы до хвоста. Гигантозавр был еще больше, длиной он доходил до 100 футов. За счет этих чудовищ питалось множество плотоядных динозавров соответственного размера. Один из них, тираннозавр, изображается и описывается во многих книгах как самая необычайная разновидность присмыкающегося чудовища. В то время как эти громадные существа паслись и преследовали друг друга среди лиственных и вечно зеленых мезозойских чащ другое, теперь исчезнувшее племя пресмыкающихся, развитием передних ног напоминающих летучую мышь, преследовало друг друга и насекомых, вначале только подпрыгивая и взлетая на воздух, впоследствии научившись летать среди листвы и ветвей лесных деревьев. Это были птеродактили. Первые летающие позвоночные существа и их появление отмечает новое достижение развивающихся способностей позвоночных животных. Кроме того, некоторые присмыкающиеся начинают возвращаться в море. Три группы крупных плавающих существ снова вторгаются в те воды, которые некогда были заселены их предками. Мезозавры, плезиозавры и ихтиозавры. Некоторые из них по размеру также приближались к современным китам. Ихтиозавры были, по-видимому, исключительно водными животными, но плезиозавры не имеют теперь ничего себе подобного. Большое толстое тело с лопастями, приспособленными к плаванию или ползанию по болотам или дну мелких вод. Сравнительно маленькая голова заканчивала длиннющую змееобразную шею, значительно более длинную, чем шея лебеди Плезиозавры либо плавали, находя себе пищу под водой, питаясь подобно лебедям, либо прятались в воде, хватая проносящихся рыб и животных. Такова была преобладающая земная жизнь в мезозойский период. По нашему человеческому суждению, это был прогресс по сравнению со всем предшествующим. Он породил сухопутных животных более значительных размеров, область, в которой они были в состоянии жить, значительно расширилась. Они стали сильнее и деятельнее, более жизненные, как теперь принято говорить, чем все, что мир знал до того. В жизни марии такого прогресса не произошло. Там мы замечаем лишь значительное размножение новых видов жизни. Огромное разнообразие голвоногих аммонитов, покрытых створчатыми и большую частью его спиральными раковинами, появилось в мелких водах. Предки их существовали в палеозойский период, но теперь наступил момент их расцвета. В наше время от них не осталось никакого потомства. Самый близкий их родственник — это жемчужный наутилус, живущий в тропических морях. Новый, более быстро размножающийся тип рыб, с чешуей более легкой и совершенной, чем бронеподобные зубообразные покровы, существующие до тех пор, сделался и остался самым распространенным в морях и реках.